Глава 15. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда. Острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Дома, ну да, у Аполлоновых дома. Фомина посадили на кухне за стол и пообещали накормить перловой кашей с мясом. Даже пахло вкусно, когда примус Наташек разжигала и крышку кастрюли приподняла товарища полонова вовка поймал мечущуюся девушку за рукав можно ваш дневник посмотреть чего это ты на вы перешел мы ведь на брудуршав целовались послышалось чего это ты мне мама и папа в одном лице даже суету перестала суетить пожалуйста просто хочу посмотреть что у вас за предметы ну и какая то у меня отличница хм собственник дурак какой ладно покажу Вернулась вместе с Леной, томылась после горячих танцев в Холодном дворце пионеров. «Отлично-то как!» – обрадовался Фомин, бегло пролистав дневник. Ему нужно было узнать, что у Натальи с историей. С историей у старшей Аполлоновой было как раз то, что и требовалось Вовке. спорная между пятеркой и четвёркой. «Наташ, совет хочешь? Только никому не говори, что я тебе подсказал». «Заинтересовал. Секреты я люблю. Сейчас покормлю вас с Ленкой и пойдем ко мне в комнату. Расскажешь». «Эх, вкусно как! И добавку бы съел, да не лезет уже. Нас ведь кормили в столовой в обед». Отодвигая пустую тарелку, похвалил хозяйку Вовка. «Говори». Когда закрылись в комнате, Лену посадили в зале уроки делать. Бесенок, может, и подслушивает, но секрет не страшный. Просто не нужно, чтобы потом генерал-полковник Аполлонов связал вместе несколько совпадений напиши доклад по истории у вас ведь сейчас проходит революцию вот напиши доклад как буржуи драпали из страны с чемоданами ценностей из москвы и ленинграда ну тогда петрограда только сначала напиши а потом подойди к учительнице и расскажи ей о своей задумке уверен что она обрадуется ты на уроке его прочтешь и тебе поставят пятерку и когда она будет решать в конце года что тебе ставить пятерку или четверку то про твой доклад вспомнит и поставит пятерку. «Интересный ты семиклассник, Вова? Где только таких выпускают? Только в Куйбышеве? Хорошо, идея мне нравится. Поможешь написать? Ес. Yes. Именно на этой просьбе все и строилось. Конечно, только ты попроси отца. Подожди. Видя, как вскинулась девушка, усадил ее назад в кресло Вовка. Ты ему скажи, что хочешь такой доклад написать, чтобы он позвонил в Ленинскую библиотеку и там подобрали материал. Ага? А я-то гадаю, где можно такие данные взять? Поговорю, только чтобы ты со мной пошел. Что и требовалось доказать. С радостью, с огромной радостью, радость моя. По потерянным очкам ЦДК, Центральный дом Красной Армии, шел на первом месте. У них только одно поражение от Спартака. На второе место после разгрома этого самого «Спартака» поднялось с третьего «Динамо» Москва. Красно-белых туда опустив. При этом у «Динамо» есть поражение, которое уже не исправить. За пару дней до того, как Аполлонов забрал Вовок из Куйбышева, москвичи проиграли на выезде матч своим одноклубникам в Риге. По тем же потерянным очкам рижские «Динамовцы», проигравшие ВВС и ЦДК, уже лишь теоретически могут претендовать на медали нужно в гостях выигрывать у тройки сильнейших, что из области фантастики. Вот сегодня, в очной встрече с армейцами, московские «Динамовцы» могут переместиться на первую строчку. Чуть меньше, чем через месяц, вторая встреча, именно в ней, скорее всего, и будет определен чемпион страны. Составители календаря предполагали, что матч будет зрелищным и важным, а потому, чуть сдвинув его из общей сетки, перенесли на воскресенье и на 2 часа дня 25 января 1948 года. Крещенские морозы отгремели, уступили место солнечной и чуть морозной погоде. Днем держалось в районе минус 5 градусов, ночью из-за ясной погоды слегка подмораживало. Матч был не динамо цдк а цдк динамо но из-за того, что с площадками все плохо, оба матча должны пройти на малом стадионе Динамо. Руководство стадиона отреагировало на критику в газете Советский спорт и озаботилось доставкой снега на восточную трибуну для продолжения тех самых ступенек, что настроили энтузиасты. Они же энтузиасты вчера вечером после работы достраивали из снега эту часть трибуны. Пришли люди, отработав на производстве или отсидев уроки в школе, со своими лопатами, и часа три кидали и утрамбовывали снег. Кроме восточной снежной трибуны, руководство «Динамо» в основном усилиями Аполлонова навозило снега и на северную часть хоккейного корта. Тут уже днем нагнанные солдатики настроили трехуровневую трибуну для себя. На матч пришло пару тысяч солдатиков внутренних войск. Вовка, который Третьяков мандражировал. Палец на правой руке почти зажил, и ловушку у него никто не отнимет в этот раз. Но ведь ему играть предстоит против легендарного Всеволода Боброва, который один шайб забивает за игру больше, чем все остальные игроки ЦДК, вместе взятые, и чуть ли не больше, чем «Динамовцы» забили в этом сезоне. А ведь рядом еще и Тарасов будет. Тот тоже меньше двух шайб за игру не забивает. Поэтому и тряса «Вратарь первым переоделся в свою броню и выкатился на лед. Размяться. Хотел побыть в одиночестве и успокоиться. Ни того, ни другого не произошло. В одиночестве? До матча еще добрых полчаса. А на тех трибунах, что люди сами сделали из снега, уже собралось несколько тысяч человек. Вовка Третьяков замер у борта». Его заметили, народ на трибунах колыхнулся. Несколько человек засвистело, и вся многотысячеглазая масса народа теперь смотрела на него. Скорее всего, половина еще не видела нового вратаря «Динамо» с его шлемом и сетчатой маской, с огромным блином в специальных из фанеры и жести изготовленных щитках. Он резко отличался от тех вратарей в кепках или, в лучшем случае, в танковых шлемах и щитках, позаимствованных из русского хоккея и никак не спасающих. Ладно, почти никак не спасающих от попадания летящей со страшной скоростью шайбы. Пока этих вратарей спасало только то, что поднять специальную шайбу нападающие в канадском хоккее еще не умели. А если у них это получалось случайно, то шайба летела бабочкой и удар был не сильный. Исключения случались. Поднялась же шайба и сломала ключица основному вратарю московского «Динамо» Павлу Забелину. Возможно, такая шайба причинит серьезные ушибы ему, но кость точно не сломает. На месте, где под кожей прощупывается ключица, находятся наплечники из фанеры и жести, и дополнительная прокладка из войлока. С непривычки все это чуть сковывало движение, но за пару месяцев, что Вовка носил эту амуницию, он уже срос со сней, как со второй кожей. Народ свистел все громче и даже завывать начал. Изредка слышались крики «Ура!» и «Динамо даешь! Третьяков совсем разволновался и даже хотел уйти назад по проходу в раздевалку, но тут стали выкатываться на корты и другие игроки «Динамо». Чуть отпустила молодого вратаря, а когда в своей броне и маске выехал Вовка Фомин, то Третьяков успокоился окончательно. Он сделал пару кругов по площадке и встал в ворота. Нет, никто по нему сходу бросать шайбы не начал. Тем более, что пока их и не было на площадке. Вовка проделал несколько упражнений по вставанию с колен и выкатыванию из ворот, продемонстрировал и езду назад. Неожиданно для него зрители опять начали свистеть и даже аплодировать. Третьяков опять стушевался, приняв это на свой счет. Но оказалось, что зря попытался пройти те самые медные трубы. Под их свирепый рык на площадку из прохода выкатывалась тройка нападения ЦДКА, Бобров-Тарасов-Бабич, который из них видел же фотографии в газетах и в столовой завода «Динамо», но там все одеты были, по-другому выглядели, то есть вон тот невысокий и не слишком здоровый человек без головного убора и есть легендарный Всеволод Бобров. Вовка Фомин Боброва видел в той жизни, более того, читал в интернете, что в этом году случится серьезное несчастье с легендой, может быть, именно в этом матче. Сева ударится о борт, и у него случится инфаркт, самонастоящий, из-за чего до конца жизни Бобров испытывал сердечную недостаточность. Играл через «не могу» и через «нельзя», а потом будет сжечь своё больное сердце, работая в ЦДК тренером, и в результате умрет в 56 лет. Правда, не сердце будет тому виной, а тромбоз. Кто виноват или что? Причин у тромбоза несколько. Малоподвижный образ жизни – это у Боброва? повышенная свёртываемость крови, надо больше пить, нет, не водки, воды, чтобы кровь не густела. И одной из причин считается курение. Смолил чуть меньше Яшина. С курильщиком Яшиным Вовка уже полторы недели борется, с Бобровым, в смысле курильщиком, будет не в пример сложнее. «Грозный нападающий ЦДГА проехал мимо Фомина, без шапки, без малейшей защиты, в спортивных штанишках, ветром даже продуваемых и шерстяном свитере. Ну, хоть краги, но и они не защита от удара клюшкой или шайбой. Видимость одна. Щупленький маленький юноша по сравнению с одетым в броню Вовкой, сантиметров на 5 ниже ростом и без наплечников, вмонтированных в нагрудник. Совсем не богатырь. Тарасов с Бабичем, проехавший следом, совсем игрушечная, даже неудобно стало. Проехали, сделали круг по стадиону и вернулись. Подкатили к Вовке, нагрудника и другой защитной амуниции на Вовке ведь почти не видно. Сверху на нагрудник надета майка, широкая, самолично пришитая еще в Куйбышеве эмблемой Динамо. Мать шила, когда Вовку перевели играть за местное Динамо. Ракушку прикрывают сшитые Светой, не хватает сейчас. По заказу из шерстяной плотной ткани Просторные, длинные, почти до колен трусы. Что можно увидеть из непривычной для 1947 года экипировки? Специальные щитки из войлока и жести спрятаны под гетры. Их видно, сквозь гетры выступают. но ну, до разглядывания ли чужих ног во время хоккейного матча. На виду коньки с наращенными задниками и язычком и пришитыми еще в куйбышеве, высокими, как коньки у фигуристок, голенищами, что ли. Самое главное – это шлем с решетчатым забралом, как у вратаря. С медициной сейчас швах, и получить шайбу в лицо не хотелось. Вон половина хоккеистов с железными зубами. А ведь только второй год играют в СССР в канадский хоккей. Значит, удар мячиком в русском тоже сказывается на количестве и материале зубов. А еще у половины хоккеистов губы порваны и плохо, неровно срослись, буграми. Не хотелось Федору Челенкову так выглядеть. Вот сидел на работе и дома, шлем изобретая. Пластмассы нет. Обшивал, чем попало. Танковый, чуть обрезанный шлем, купленный на барахолке в Куйбышеве. Фомин. Старший майор Тарасов подъехал к Вовке Первым. Откуда взялся? Подкатили и остальные армейцы. Последним подрулил вратарь Григорий Макарчан. Макарчан выглядел, как и положено Макарчанам. Большой нос. Большая кепка. Большая улыбка. И никакой нафиг вообще защиты. Чуть не в майке алкоголички, В тоненьком шерстяном свитере, в доласке. Даже волосы сквозь него на груди просматривались. И по нему вовки через пару десятков минут щелкать, А при щелчке шайба летит со скоростью 110-120 км в час. А кто-то там из великих запустил вообще со скоростью 190 км в час. Не самый главный эксперт в хоккее Фёдор Челенков читал, что есть знатоки, которые утверждают, что лично видели, как Фирсов одним сильным броском прошил сетку ворот и заодно и борт хоккейной площадки. Сам не видел. И из чего тогда делали именно на той игре борта, не знает. Но вот представить себе, как после его щелчка шайба впечатывается в улыбку Мкртчана вполне себе несложно. Что там останется от улыбки? Вес шайбы 170 граммов и сила удара при щелчке профессионального хоккеиста превышает 500 килограмм. И это в улыбку или грудь? Смертники. Тот мукратчан весит всего 50. Щуплый, совсем маленький, жилистый, и по нему пятью сотнями кило? — В Куйбышевском «Динамо» играл, — ответил Вовка, не снимая шлема. Потом с застежками возится. — Шлем, как у рыцаря, боишься? — Тарасов хмыкнул. Сегодня Вовка хотел обокрасть Тарасова. Плохо или хорошо воровать песни? Кто знает, песня душа народа. И если хорошая песня появится раньше, не после того, как союз развалится, может, вот этой соломинки и хватит, чтобы переломить хребет верблюду под названием «Преклонение перед Западом». Пусть они у нас песни воруют и эмми всякие присуждают. Пусть завидуют русским, имеющим такие песни но решил Вовка песнями не заниматься. Может и дурак, а вот сегодня он украдёт разработку Тарасова из 1967 года. Тогда на Венском чемпионате Тарасов и Чернышов применят свое изобретение, так называемую «систему». Это новое построение атаки, эшелонированное. По системе двое нападающих активно атакуют двумя рядами и тем самым дают возможность для неожиданного вклинивания двух хавбеков полузащитников в переднюю линию. Главное в ней, что при потере шайбы эти четверо атакующих игроков четко уверены в своем тыле. Там находится стопер или оттянутый центральный защитник. Нападающие могут не спешить откатываться к синей линии, они имеют возможность активно прессинговать, так как каждый игрок, сражающийся за шайбу, постоянно ощущал активную поддержку минимум трех партнеров. Три дня со своей пятеркой Вовка отрабатывал эту атаку. Против ЦДК с Бобровым и Тарасовым одна звезда или позиционная атака может и не сработать. Умные найдут противоядие. Тем более казачка с блокнотиком на матч со Спартаком засылали. «Что там Тарасов спросил?» – Вовка отвлекся: «А про то, что боится ли он попадания шайбы в голову?» «Конечно боюсь. Я ведь молодой, мне еще жениться надо». Девочку красивую закадрить, и без зубов, и с порванными губами может и не согласиться красавица целоваться. «Девушки трусов не любят». Серьезно так, Бобров. Тоже пока холостой, молодой, всего 25. «А кого любят?» Вылез вперед Макарчан. Вовка решил схохмить. «Кавказцев. Случай расскажу». Заходит в магазин молодая красивая девушка и спрашивает у продавца армянина. «Сколько стоит эта ткань?» «Недорого, для такой красавицы один метр, один поцелуй!» «Да, действительно дешево. Я возьму 10 метров. Вот мой адрес. Бабушка заплатит». Народ хекнул народ прыснул, народ шлепнул грозного воротчика по плечо. Грозный воротчик упал, лед скользкий, народ хлопнул по плечу Вовку и отбил руку. «Ого! Там железо у тебя?» Стал ощупывать Вовку бобров, прекратив смеяться. Вот и я про это. Есть перманентное желание остаться здоровым. Покажешь? Хором Тарасов и Бобров. Что сказать великим? Конечно, нужно всем им такую защиту, и чем быстрее, тем лучше. Почти все ведь хоккеисты молодыми умирают. Ну ладно, не старыми. И все, надо думать, уже в следующем сезоне будут играть в такое, как у него, защитные экипировки, высшая лига. И чехи украдут, а у них канадцы и шведы с финами «Нет. Надо насесть на Аполлонова, чтобы не пожалели денег и запатентовали все это в Америке, иначе украдут и не поморочатся. Покажу. После матча. Размяться надо, а то мышцы не согреются и потянуть можно. Опять боишься? Трусливый ты парень, Фомин!» Уехали. Как оплёванный стоял. И ведь именно они не правы. «Вовка, ты чего не разминаешься?» Подъехал к нему Третьяков. «Слушай, а о чем вы с Бобровым и Тарасовым разговаривали?» «Смеялись?» «Анекдоты им опять рассказывал?» «Анекдоты?» «Ты как, настроился?» «Боязно», — честно признался Третьяков. «И мне боязно. Не думай, что против Боброва будешь играть. Думай, что против Севы. Они нас больше гораздо боятся. Динамо — чемпион страны, и в последнем матче мы просто разгромили Спартак, который выиграл у них. Коленки у них трясутся только от одного нашего с тобой вида. Поэтому и подъехали. Не трусь.